Эпиграф. Бегите в ограды прибежища, где вы сможете покаяться в грехах прошлого, жить в благодати в настоящем и с верою смотреть в будущее. Святой Бонавентура о презрении мира. Я не люблю ни вступлений, ни предисловий и по мере возможности избегаю опережать мои книги бесполезными речами. Но имеется достаточно веская причина, нечто вроде законной самообороны, которая побуждает меня предпослать новому изданию в пути эти несколько строк. Причина это следующая. Со времени выхода в свет этого тома переписка моя и без того уже сильно разросшаяся, благодаря обмену мыслей, вызванному книгой «Бездна», достигла таких размеров, что я увидел себя вынужденным или перестать отвечать на получаемые мною письма, или же совершенно отказаться от всякой работы. Я не могу посвятить себя удовлетворению притязаний людей, незнакомых мне, в жизни которых, конечно, больше досуга, чем в моей, и потому решил пренебречь просьбами об указаниях, внушёнными чтением в пути, но я не смог сохранить молчание, которое могло бы показаться оскорбительным. Можно разделить на два рода посылаемые мне письма. Первый исходит от простых любопытных. Под предлогом, что их занимает моя личность – Они хотят узнать кучу вещей, которые их совершенно не касаются, притязают на вторжение в мой внутренний мир, хотят как на площади прогуливаться в моей душе. Без колебаний сжигаю я такие послания, и вопрос этим исчерпан. Не то с письмами второго разряда. Их гораздо больше, и пишут их люди, которых мучительно коснулась высшая благодать, изнемогающие в борьбе с самими собой, одновременно и призывающие и отталкивающие обращения. Часты также писания скорбных матерей, взывающих к предстательству иноческой молитвы за детей своих, болеющих или ведущих непотребную жизнь, и все просят меня откровенно сообщить им, существует ли аббатство, описанное мною в этой книге, и если да, то ввести их с ним в сношения. Все домогаются моего содействия, чтобы заступился за них своей могучей молитвой брат Симеон, конечно, если он не вымышлен мною, и если действительно он, как я описал, его святой. В таких случаях я оказываюсь побежденным. У меня не хватает смелости отклонить эти просьбы, и я окончаю обычно писанием двух писем автору послания и в монастырь. Иногда пишу более пространно, когда необходимо яснее остановиться на затронутых вопросах, дать более обширные указания, и, повторяю, меня угнетает эта роль усердного посредника между мирянами и монахами, которая служит мне неумолимой помехой для работы. Что сделать, чтобы удовлетворить других и не слишком обидеть самого себя? Я не нашел иного средства, как только ответить этим доблестным людям раз и навсегда, всем сразу. В общем, вопросы, обычно мне предлагаемые, сводятся к следующему. чётно искали мы в перечне тропических монастырей обитель Нотр-Дам-де-Артр. Ее не найти ни в одном монастырском ежегоднике. Вымышлена она вами. И затем, выдуман ли образ брата Симеона, или, если вы писали его с живого человека, то не превознесли ли вы его сверх меры, канонизировали, так сказать, в целях вашей книги? Теперь, когда улегся шум, поднятый появлением в пути, я полагаю, что могу... Прервать молчание, которое я хранил, всегда о той обители, где жил Дюрталь. Итак, я объявляю. Тропистский монастырь Нотр-Дам-де-Артр называется в действительности монастырем Нотр-Дам-де-Сен-Ньи и расположен возле Фим в департаменте Марны. Я дал подлинное описание его, и сообщаемые мной картины монастырской жизни воспроизводят действительность. С живых лиц нарисовал я образы монахов, из благопристойности переменив лишь имена. Добавлю еще, что летопись Нотр-Дам-де-Артр, рассказанная мною в этой книге, вполне согласуется с индийской. Да, это ее основал в 1127 году святой Бернар, после чего во главе ее стояли истинные святые, каковы блаженные Бумберт и Герик, мощи которых хранятся в Раке под главным алтарем, и необычайный Монокулус – которого почитал Людовик VII. Подобно всем сестрам своим обитель прозибала при господстве коменды, умерла во время революции, воскресла в 1875 году. Заботами римского кардинала архиепископа кучка цистерцианцев направилась, чтобы вновь заселить древнее аббатство святого Бернара и восстановить нити молитв, оборванные гонениями. Что касается брата Симеона, то я написал с него портрет точный и подлинный, не приукрашивал, не подправлял. Я никоим образом не превознес его, не возвеличил и не следовал, как на это, по-видимому, намекают никакой предвзятой цели. Я нарисовал его по методу натуралистов таким, каков он в действительности, этот доблестный святой. И я вспоминаю этого кроткого, благочестивого человека, которого я видел всего несколько дней тому назад, Он теперь так постарел, что уже не может ходить за своими свиньями. Его ставят чистить овощи на кухне, но отец-настоятель иногда позволяет ему навещать прежних своих питомцев. И они неблагодарны, нет, они бросаются с радостным хрюканьем, когда он приближается к хлевам. А он, усмехнувшись своей безмятежной улыбкой, ласково ворчит с ними несколько минут и уходит, чтобы снова погрузиться в благостное безмолвие обители. А когда старшие разрешают его на миг от обета молчания, избранник этот дарует нам краткие наставления. Расскажу, например, такое. Однажды, когда отец-настоятель приказал ему помолиться за больного, он ответил, «Так как молитвы, исполненные по послушанию, обладают большей силой, чем другие, то прошу вас, высокочтимый отец, укажите мне молитвы, которые я должен произнести. Прочтите три раза «Патр» и три Аве, брат мой». Примечание «Патр отче наш» — «Аве, Богородице, Дева радуйся» — латынь, конец примечания. Старец покачал головой и на вопрос слегка удивленного настоятеля признался в своем сомнении. «Довольно одного Патр и одного Аве, сказанных с речением, говорить больше значит обнаружить недостаточное упование. Инок этот не есть исключение, как могло бы показаться. Подобные ему встречаются во всех тропических обителях, равно как и в других орденах. Я лично знаю еще одного монаха, который переносит меня, когда мне удается встретиться с ним во времена святого Франциска Оссиского. Он живет, охваченный пламенным восторгом, и точно венцом украшена голова его ореолом птиц. Ласточки прилетают и гнездятся над его одром в занимаемые им келье привратника. Радостно вьются они вокруг него, и птенцы, которые учатся летать, опускаются на голову его, плечи, руки, а он неизменно улыбается и творит молитву. Очевидно, эти животные чувствуют святость, любящую и охраняющую их, ту непорочность, которую мы, люди, уже не постигаем. Вполне понятно, что невероятными кажутся брат Симеон и этот брат превратник в наш век ученого невежества и пошлых мыслей. Но для одних они идиоты, для других – безумцы, и ускользает от людей величие этих изумительных отшельников, таких воистину смиренных, таких неподдельно бесхитростных. Они напоминают нам о средних веках, и это счастье. Необходимо существование подобных душ, чтобы уравновесить наши. Это божественные оазисы здесь, на земле, блаженное убежище, где пребывает Господь, тщетно исходивший пустыню людскую. Не в обиду будет сказано писателям образы эти столь же истины, как и те, что очерчены в моих предыдущих книгах. Они обитают в мире, неведомом, непосвященном только и всего. Я ничуть не преувеличивал, описывая в этой книге неслыханную силу молитв, которую располагают эти иноки. Надеюсь, что точность моих ответов удовлетворит лиц, вступивших со мной в переписку. Во всяком случае, не оскорбляя милосердия, я могу считать оконченной свою роль посредника, так как теперь известны имя и адрес «Моего тропистского монастыря. Мне остается лишь извиниться перед дом Августином, высокочтимым настоятелем тропистского монастыря Нотр-Дам-де-Сен-Ньи, что этим я раскрываю псевдоним, под которым изобразил в прошлом году в печати его обитель. Я знаю, что он ненавидит шум и желает, чтобы не выставляли на показ ни его, ни братью его, но я знаю также, что он искренне любит меня, И простит меня, когда подумает, что нескромность это может принести пользу многим страждущим душам, а мне в то же время даст возможность спокойно работать в Париже. Август 1896 года.